Коридор привёл нас в лабораторию, состоящую из множества мелких комнат. Как легко было догадаться, строить здесь огромный зал, как над землёй Хорн не захотела. Всё-таки в деревне полно торкообразных монстров, к тому же мы постоянно перекапываем землю монстрами. Рано или поздно мы бы обратили внимание на новые подземные помещения, тем более Хорн пришла к нам совсем недавно. Правда, для биорастения нет ничего невозможного. Я открыла очередную дверь. Что это за место? В комнате стояли огромные цистерны, Во внутри одной из них плавал четырёхметровый рафобразный, питаясь раствором. О! О! Мастров там тут же припале к стеклу, изучая дикое творение. Оно даже больше, чем рафтян в режиме великана. Кататься на нём должно быть райским наслаждением. Возможно, рафтян тоже согласилась бы нас покатать, но я не мог попросить её об этом, опасаясь реакции Рафталии. На фуми сама. И надеюсь, это не килл? Нет, конечно. Будет акилл, я бы её уже затискал. Рафт закивал, соглашаясь со мной. Могла бились в комнату в поисках Кил. Возможно, нас создаёт этих кошмарных существ, чтобы поладить с Нафуми самой, предположила Рафтолия. Сложно сказать, отозвалась Рата. Однако она всерьёз заинтересовалась рафообразными, поэтому я не могу спорить с тем, что она и правда могла вывести существ, о которых мечтает граф. Хм, интересное ухо роввлечение. И проницательность тоже заслуживает похвалы. Если она сможет сделать рафообразных ещё приятней, то я даже готов простить ей этот квардак. Правда, этот рафообразный немного нестабильный. Ниже пояс он расплывается, словно сделан из мокрой глины. Возможно, это незаконченный образец? Раз так, то мне, пожалуй, придётся приказать и довести её исследование до конца. Кошмар, Харун, что ты вытворяешь? А вот мнение Мамору оказалось прямо противоположным. Но его можно понять. Даже я, при всей моей любви к Руфту и рафообразным, осознаю, что действия Харун не вписываются ни в какие моральные рамки. Естественно, Мамору возмущён, что его союзница пошла на такое. "Ну, Фумисама?" спросила Рафталия, взявшись за рукоять катаны и обернувшись. "Рафао? Да, фао. Нет, разбивать не надо. Зато пишь лабораторию, нам же ходить труднее будет. Может, признаетесь честно? А я очень не хочу, чтобы она доделала это существо. Я разбиваю. Нет, стой! В каком-то смысле-то действительно страшные исследования. Она создала оружие, бьющее точно по слабому месту графа", заметила Рата. "Надеюсь, она это делает не по желанию, а с цикнута." «Вдруг окажется, что её избрали звёздным героем именно для этого?» «Ммм, да, она проводит действительно кошмарные алхимические исследования. Но мне хочется увидеть, к чему они приведут». «Ладно, идём дальше», — заявила Рафталия. «Этот большой рафообразный всё равно никуда не денется». Я кисло согласился и зашагал вперёд. Вскоре показалась дверь следующей комнаты. Когда мы открыли её, то увидели в центре помещения какой-то светящийся предмет, похожий на ядро. «Наверное, это источник энергии?» Его расположение напомнило мне битву с Кё внутри Лингуэ. Ничего хорошего эта штуковина не предвещает. Возможно, что это та комната, которая управляет барьером. Выпали Ларата, подбежала к какому-то терминалу и положила на него руки. Взвыла сирена, в комнате появилась голограмма Харон. А, вы добрались сюда быстрее, чем я ожидала. А ты не промах герой счета будущего? И ещё бы. Я уже привык к подобным происшествиям. К тому же нам помогла Наталья. «Так что давай заканчивай свои шалости, а то одной поркой не отделаешься». «Ой, боюсь-боюсь. На самом деле я вовсе не желаю вам зла. Герои счета будущего, у многих твоих союзников глубокие ментальные травмы. Я всего лишь пытаюсь им помочь, а вы со мной так жестоко». «Что ты делаешь, Скилл-кун? Отпусти её!» «Она...» Вдруг по изображению пробежала рябь, Хорона дручённо покосилась вправо, затем продолжила. «Он захотел, чтобы я разобралась с его мучениями, а я всего лишь согласилась». Если у меня получится, это пойдёт на пользу в том числе всем носителям похожих травм». Судя по тому, что Килла хватило сил поправить Харуну заставить её перейти на мужской урод, у неё всё хорошо. «Килл-кун, ты там? Выходи скорей!» Попыталась докричаться Рафтали де Килл, а внимание Харун тем временем приключилось на Рата. Та, однако, игнорировала своего предка и продолжала возиться с терминалом. «Не думаю, что мою систему безопасности так легко отключить». Прекрати это безобразие! Если ты что-то сделала с Миккуном, я тебе этого не прощу! Ммм, не очень приятно, что ты там так возишься. Пожалуй, мне тоже пора использовать грубые методы. А ну-ка, отвинта! Мне кажется, или это какая-то старая отсылка? Тут в оригинале отсылка к аниме Яд Терман из 70-х годов. Из комнаты за нами послушалось какое-то бульканье. Обернувшись, я увидел, что из цистерны с огромным рафообразным быстро уходит жидкость. Затем поднялись стенки... Существо вывалилось, поднялось, медленно открыло глаза и пошло к нам. Значит, она его уже доделала? Правда, сдаётся мне, что в дверь он не пролезет. Или он умеет временно уменьшаться до размеров ровтян? Мы с Мамуром дружно подняли щиты, внимательно следя за происходящим. И огромный рвобразный подошёл к двери, и я ожидал, что он сейчас будет ломать стены, но существо нашло другой выход. Оно просунуло лапу в проём, затем вдруг превратилось в жидкую массу и просочилось к нам. Что это такое? Он только выглядит как рафообразный, но устроен совсем иначе. Обман, закричали мы с Руфтом. Подстава. Уже ясно, что гладить это существо неприятно, так что Харона испортило всё хорошее, что было в Рафтян. Рафо! Огромный псевдорафообразный попытался сбить нас хвостом. Позвольте мне. Рафталия выхватила катану и ударила псевдорафообразного по шее. Раздался чавкающий звук, голова съехала по шее. Фу, такое чувство, будто Рафтоли убила Рафтян. Рафо. Однако существо в ней расплавилось и голова соединилась с телом. Конечно, я начал догадываться об этом ещё когда псевдорафообразный прошёл через дверь, но теперь уже не сомневался. В него намешано что-то от слаймов, так что удар по голове его не убьёт. Затем псевдорафообразный показал пальцем на Рафталию и прокричал: "Фальшивка!" А? Фальшивка? Причём тут это? Кто фальшивка? Ой, прошу прощения, сказала Харун. «Я знала, что к нам скоро придёт арбитр, поэтому научила его определять, кто из вас она. Совсем забыл отключить эту функцию к вашему приходу». «Рафо!» Псевдорофообразный показал на Руфта и перешёл на нормальный голос. Затем сказал то же самое, обращаясь к Рафтян и Дафтян. «Почему он не отреагировал на Руфта, а меня назвал фальшивкой, хотя мы оба родственники повелителей? Мне тоже будет очень интересно разобраться, в чём разница». Ответила Харун. «А мне нет». и от таких разговоров всё желание сражаться пропадает. Но выбора нет. «Маморо!» «Ага! Шелд-бумеранг!» Маморо в ответ на мой голос бросил щит и попал в тело врага. Несмотря на сочный звук, оружию не удалось вылететь с противоположной стороны. Застряв, щит ещё со снова появился в руке Маморо. Наверное, я опоздал с этой мыслью, но очень странно наблюдать, как Маморо спокойно пользуется боевыми навыками. Конечно, ему далеко до Рена, Матая, Суицки по силе атаки, но я тоже хочу много разных способов наносить уран. «А как тебе такое?» Рата, будучи экспертом по монстрам, легко предугадала движение существа, увернулась от атаки и метнула в него несколько шприцов. Они вонзились в псевдорофообразного и накачали его препаратами, которые в своё время смогли вырубить даже фира. Если они смогут остановить это создание, то мне останется лишь приказать Рафталью добить его. Хотя нам с Мамору всё равно лучше будет призвать щиты, чтобы ещё сильнее сковать движение псевдорофообразного. Однако планы я строил зря, Существо просто выдернуло из себя шприцы и зашагал к нам. Ты не пройдёшь, фальшевка. Равталия кинулась к нему, но в ответ псевдорафообразный выпустил из спины три щупальца. Они прошли сквозь мой щит метеора и отбросили Равталию в бок. Ах, Равталия! Я успел метнуться и поймать её. Я не могу предвидеть его атаки, пожаловалась она. По сути, это крайне сильный слайм, пояснил я. Если будешь полагаться на внешность и сражаться против него как против рафаобразного, ничем хорошим это не кончится. Братец взволнованно протянул ровты и взял меня за руку. Кстати, как этот всевдорофаобразный смог ударить Рафтолиус сквозь мой щит метеора? Вы зря стараетесь. Созданное мной тело так просто не остановить, что даже препараты не действуют. Арафов всевдорофаобразный поднял лопай и обрушил их на нас. Я возьму Мамору поймал удар щитом, но монстр выпустил кучу щупалец и продолжил натиск. Чёрт возьми. Мало того, что от его атак почти невозможно защититься, так ему ещё и удаётся игнорировать щит метеора. Как? Одно из щупалец могло задеть Рата за Мамору. Ах! Вы ведь понимали, куда шли, не так ли? Здесь для меня пройти сквозь любой барьер расплюнуть. Отбросив Рата, огромный псевдорофообразный поднял лапу, словно собираясь добить её какой-то атакой. Рафа! А вдруг они встретились взглядами. Мейкон, Рафа? После этого короткого разговора псевдорафообразный схватился за голову и застонал. "Что это значит?" закричала Рата. "Ну наконец-то ты поняла. Да, это именно то, о чём мечтал твой любимый монстр. Даже если это и правда, как ты могла это сделать, не спросив меня?" "А? Так, секунду. Давайте ещё раз. Это тот огромный псевдорафообразный, то, чем стал Мейкон, любимчик Рата?" "Рата, ты уверена, что это он?" "Да, она вся стаа" «Уж я-то знаю!» Рата ответила с непоголебимой уверенностью, хотя я по-прежнему не видел ничего общего. «Нафами сама, вы с Руфтом и сами умеете безошибочно находить рафтян в толпе рафообразных. Вы не думаете, что и у Рата есть подобная способность?» Пришлось согласиться с доводами Рафталии. Такое я понимаю. И признаю, что Рата молодец. «Здорово сказано, Рафталия!» восхитилась Харун. «Пожалуйста, не надо соглашаться с таким воодушевлением. Мы не тоскливо становятся».